Глава третья. Первые десять километров. Проснулся от чириканья птичек и жужжания назойливой мухи. Сел и потянулся, с удивлением осматриваясь. Нахожусь на берегу озера. Погодка отличная. А приснившийся бред настроения испортить не может. Оно и понятно. Последнее время знатно перегружаюсь. Хоть институт далеко не престижный, но требует полной отдачи силы времени. А еще приходится подрабатывать всеми возможными способами. Кем только не халтурил, начиная от установки софта и ремонта компов до грузчика и маляра. Гм. Последняя работа оказалась не такой простой. Весь измазался, а заказчик заплатил треть и то, как пояснил. «Вижу, что старался, но руки у тебя растут из задницы. Слава богу, что проверил после чернового слоя». «Спорить я не стал. Понимаю, что высохшие стены по оттенку отличаются и кое-где просветы имеются. А ведь старался». С тех пор зарёкся связываться с отделочными работами. И тем не менее, какого черта сюда занесло? Слух поинтересовался я. Вроде ни на какую пирушку и шашлыки никто не приглашал. Провел рукой по коротким волосам на голове и поморщился от боли в руке под рубашкой. Что-то давит в районе локтя. Пощупал собственную конечность, да так и замер. На лбу выступил пот. Под пальцами ощущается браслет в виде змеи. Стоп, ничего же не случилось. Змей. Ну-ка, бери себя в руки и включай голову. Это дурацкий розыгрыш парней из приюта. Кстати, почему-то воспитанникам детского дома не нравится такое название. Мы предпочитали представляться, что в закрытой школе живем. Окружающие не сразу проводят параллели, думая, что это такое элитное заведение для богатеньких. Правда, через пару минут они понимают, кто ты и откуда, но если успел к себе расположить собеседника, то тот может и наплевать на происхождение нового знакомого чаще конечно делали сострадание на лице и вспоминали про неотложные дела в особенности это касалось женского пола но ну, находились и такие кто не прочь и развлечься и долго еще в себе копаться собираешься раздался до боли знакомый голос блин малина так это все же не сон произнес я и ущипнул себя за ляжку «Ш -ш -ш, больно потер место щипка стал расстегивать рубаху и чего делать-то собрался забеспокоился Ктар. Вася, у нас времени мало. Убедиться нужно, буркнул я и стянул с себя рубаху. Гм. Браслет плотными кольцами обвивает руку. Снять его не выйдет, если только не пилить. Я тебя распилю. Ишь чего удумал? Да всю свою энергию в твой организм направлю и тогда сдохнешь сразу. Короче, ты 187-й участник забеги на планете. Да понял я уже, перебил яктарха. Не бурчи, проверить хотел став направился к прозрачной воде умылся и напился хотя искусственный интеллект ругался что h2o следует взять на анализ перед употреблением как мы здесь оказались поинтересовался я инспектируя свои карманы в которых ничего нет скорее всего отправили на одном из челночных катеров ответил артефакт точно сказать не могу когда ты выпил раствор то мои немногочисленные анализаторы отключились связь с сетью прервалась печально ответил тарх «И нам не дали никакого бонуса?» — оглядывая берег, поинтересовался я. «Кстати, а задание-то от грёбаных организаторов забега пришло?» «У меня с ними есть канал связи, единственный, к сожалению. И ты прав, задание есть, но прочесть его смогу через 20 минут», — ответил тот. «Почему именно через 20 сообщение «Сообщение-то уже у тебя». «Таймер стоит на открытии, а взломать не могу, да и незаконно это», — пояснил артефакт. «Хорошо». «Давай обсудим твои возможности и какой вклад ты можешь внести в нашу победу», — предложил я. «Направление движения, анализ погодных явлений, небольшой радиус слежения за окружающей действительностью», — перечислил тот, помолчал и добавил. «Советы еще могу давать». «Зашибись», — вздохнул я. «Да, печально. Рассчитывал иметь какие-то козыри, а пока наши шансы на выживание — 0,0». Ктарх ничего не ответил. «Да и что он в такой ситуации скажет?» «Подбадривать?» «Ну, в какой-то мере он пессимист, а пока ничего хорошего будущее не предвещает». «Прислушиваюсь и внимательно по сторонам оглядываюсь, пытаясь отыскать инопланетные приборы, ведущие трансляцию о моем поведении». «Хрена с двух хоть что-то подозрительное увидел». «Впрочем, зная технологии звездных империй, не удивлюсь, если искомый объект замаскирован под муху или жука, которых сложно отличить от живых». «Искупаться, что ли?» Потер я переносицу, глядя в манящую прозрачную воду. «И вполне вероятно достаться на обед какой-нибудь твари», — влез мои размышления, Ктарх. «У тебя же кликуха, змей. Ты всегда славился осторожностью. Так чего сейчас ты решил сунуться, не зная провала черной дыры?» «А разве я говорил про свою кличку?» — подозрительно поинтересовался у артефакта. «Кстати, про осторожность ты откуда узнал?» «Досье». Коротко и неопределенно ответил тот и заявил. «Да ты куда хочешь. Не маленький, чтобы отговаривали. Потеряешь голову, твоя проблема». «И твоя тоже», — усмехнулся я. Не забыл напутственные слова Сурты, что друг без друга долго не протянем. Кстати, хотелось бы знать это время. «Не думаю, что разговор шел про года или недели», — ответил Ктарх. «Сутки от силы, да и то не факт. Кстати, в пределах 200 метров появился живой объект, предположительно лось. Если требуется уточнить...» то на какое-то время окажусь недоступен. У меня очень мало мощностей, — напомнил он о своей проблеме. Хрен с ним с восемь, — отмахнулся я, а у самого в животе забурлило и резко захотелось жареного мяса. Делать-то что? А вот не могу дать совета, — ответил Тарх. Да, ситуация та еще. Если судить по светилу, то сейчас где-то полдень. Ну, наверное. Температура комфортная, среднеумеренный климат. Но не факт, что ночью не повалит снег. Одет я легко и рискую замерзнуть, если не приму определенные шаги. Какие? Необходим огонь и хоть какая-то защита от зверья. Разжигать костер с помощью высекания из камней искр мы с парнями в приюте как-то пытались. Результаты не добились, если не считать небольшого дымка. Повторять мучения не хочется. Да еще и неизвестно задание от организаторов этого гребаного турнира. Брожу по берегу и посматриваю в сторону леса. Пожалуй, следует отыскать рогатину, но без ножа ее не вытесать. Значит, придется искать подходящее поваленное деревцо и надеяться на его крепость. Палку нашел, обрадовался, но после того, как 10 метров ее пронес, то понял, что далеко с ней не уйти. Трехметровый, сухой ствол, ветки с трудом обломал. Не так-то просто нести, даже несмотря на его малый вес. Пришлось укоротить до полутора метров примерно, да и то попотел, пока ствол переломил. Прыгал на этом чудо-крепком дереве. И голову ломал. Откуда тут такая неподатливая древесина? Даже спросил у Ктарха. Что за порода дерева, которая выдерживает такую нагрузку? Мне-то откуда знать? Ответил тот и уточнил. Первое задание готов озвучить. Таймер уже 10 минут назад время отчитал. И чего же ты молчишь? Конечно, говори. Ктарх монотонно зачитал. 187-му предстоит пройти отрезок пути, равный 100 километрам. Там окажется запас продовольствия, необходимых вещей и карта с указанием спрятанных по будущему пути следования к цели предметов, которые помогут. Внимание! Этим же маршрутом последует еще 18 участников. Спеши, если опоздаешь, то дальше будешь действовать в потемках. Удачи, на твой выигрыш уже есть 43 ставки. Замысел организаторов не нов. В забеге они привыкли сталкивать участников лбами, чтобы те рвали жилые, стараясь прийти к точке первыми а потом защищали полученное, уничтожая своих соперников. Своеобразные гладиаторские бои, но без оружия и правил, где любая случайность стоит жизни. Кстати, преодолеть 100 километров не такая и простая задача, когда ты идешь по лесу с пустыми руками и можешь встретить голодного зверя. «Василий, а как к тебе лучше обращаться?» неожиданно задал вопрос Ктарх. В голосе искусственного интеллекта услышал растерянность и попросил пояснений. С чего такой вопрос возник? Ты же говорил, что сам решишь, как ко мне обращаться, мол, у нас разные умственные способности. Ну, последнее актарх не озвучивал, но давал понять, что считает себя на порядок выше. «Понимаешь, мы в таком положении оказались, что друг от друга зависим, и как ни крути, оба заинтересованы в благоприятном исходе», ведь Ивата произнес Ктарх, а потом добавил. «Чего там греха таить? Мы партнеры, и глупо ставить себя выше другого». «Это до тебя только сейчас дошло?» — усмехнулся я. — Ладно, не обижусь, если будешь ко мне обращаться, Змей или Василий. — Договорились, — обрадованно произнес мой невольный товарищ. — Думаю, нам следует поспешить. Пройти 100 километров — нетривиальная задача, а успеть необходимо первыми. — Готов поспорить, что мы уже отстаем от конкурентов. — Согласен, — хмыкнул я и взвесил свою палку оружия. — Корректируй движение и следи за округой. Столкнуться с большим зверем не хочется, — «Пойдешь напрямик, или следует выбирать путь?» — уточнил Ктарх. «Что-то среднее», — подумав, ответил я. следи, чтобы не уперлись в преграду, которую не смогу преодолеть». «Могу прогнозировать путь на 500 метров вперед. Встречу с нежелательным существом замечу за 200 метров. И змей, учти, соперника по игре могу не увидеть, если тот попросил своего искусственного интеллекта скрыть свое присутствие». «А это как? Ты нас можешь сделать невидимыми?» — удивился я. «Нет, конечно», — усмехнулся актарх «Отслеживание ведется с помощью измерения массы и температуры объекта, передвижения, искажения пространства и еще по сотне параметров, которые анализируются и сопоставляются, а потом и выдается предположительный результат. Часть таких параметров можно исказить, и анализ окажется неверным, а следовательно...» «Хорош, понял уже. Будем называть это невидимкой, поэтому включи искажение, когда до цели останется десяток километров». «Сейчас нет смысла тратить твою энергию и вычислительную мощь», — дал я указание к Тарху и спросил. «А организаторов игры, как понимаю, этот прием не обманет, верно?» «Разумеется. У них намного больше возможностей. Даже в этот момент могут наш разговор выводить на головизор, если признают его интересным». «Да, печально», — поморщился. «Нет желания находиться под оком камер, изчитывающих устройств». Полчаса пробираюсь по лесу. Отмахиваясь от насекомых, мысленно костерю организаторов и свою дурость, что в такую ситуацию угодил. Честно говоря, в какой-то момент смешно стало. Меня, деддомовца, который ко всему относится с недоверием, облапошили как ребенка. А ведь давным-давно привык, что бесплатный сыр только в мышеловке и у незнакомых дядей и тети и конфеты не брал. И в лучшем случае посылал таких озабоченных далеко. Плакаться и биться головой о ствол дерева не собираюсь. «С другой стороны, есть какие-то и положительные стороны. Ну, если выживу». «Интересно. Зверь есть. Атмосфера на планете благоприятная. Почему же никто не спасся, когда тут война случилась?» Задался я вопросом. «Вопрос по аборигенам открыт», — неожиданно ответил Ктарх. «Когда находились на борту корабля, я отыскал противоречивую информацию, что часть аборигенов сумела выжить». «Верить этому сложно», — Тем более, что организаторы посылали не поисковики-разведчики, а просто сканировали планету и не обнаружили признаков разумной жизни. Слева послышался треск валежника, заставив меня прижаться спиной к стволу дерева и выставить перед собой палку. Между кустарников мелькнуло несколько силуэтов зверей, напоминающих кабанов. Раздалось и похрюкивание. «Это кто?» – прошептал я. «Травоядные угрозы не представляют», – ответил Карх. «Уверен?» Спросил у него, раздумывая, а не залезть ли на дерево. 90% так анализ показал. «Иди к черту со своими процентами!» Шепнул я и на цыпочках, стараясь не наступать на валяющиеся ветки, стал удаляться от опасности. Отошел метров на 20 и перевел дух. Травоядные животные или нет, проверять не хочу. Хотя, если поставить себя на место организаторов забега, то на первых метрах устраивать подлянку игрокам не имеет смысла. Это резко уменьшится количество участников, и ставок окажется меньше. «Твоюж!» — выругался после того, как рефлекторно отпрыгнул от змеи, на которую чуть не наступил. Черная гадина, пару метров в длину, зашипела угрожающе, подняв в мою сторону голову. «И это тоже проморгал!» — попенял актарху осторожно отступая от новой угрозы. «Объем и вес небольшой, температура низкая, не двигалась!» — ответил тот. «Блин!» Доверия нет своему напарнику. По крайней мере, он вроде и следит за округой, но толку мало. Необходимо надеяться только на свои глаза и уши. Выйдя на полянку, покрытую мхом и проверяя палкой перед собой почву, очень похоже на болото, осторожно направился в нужном направлении. Спикировавшую с неба птицу, Ктарк заметил в последний момент. Сам-то я услышал свист от растекаемого воздуха и головой вертел во все стороны. «Ложись — Ложись! — заорал артефакт. Я его команду выполнил, бросившись навзничь. Размах крыльев у хищницы по метру, клюв прямой и видны острые зубы. Отмахиваюсь палкой. По крылу попал, и птица с противным карканием резко взмыла в небо. Уф! Выдохнул и попытался встать с колен. Не получилось. Меня мох в себя засасывает. Ноги вытащить не могу. Делаю резкие движения, но только сильнее погружаюсь в непонятную трясину без воды. В какой-то момент мной овладела паника. Что-то кричу, стараясь вырваться из плена и еще больше погружаюсь в грёбаный мох. «Успокойся. Палку поперек клади», — орет Ктарх. «Это зыбучий мох. Если двигаешься, то только хуже становится». Замер по пояс в сухой и плотной трясине. Опираюсь руками на палку. По лицу струится пот и не пойму, как из ловушки выбраться. «Один конец палки переложи чуть вперед, потом второй и подтягивайся». — подсказывает артефакт. — Сказать легко, а решиться переложить палку — другое. Отчетливо понимаю, если свое оружие потеряю, то тут и сгину. Тем не менее, другого выхода не вижу. Следую совету, и на пару сантиметров смог себя вперед подтащить, но и погрузился на такое же количество. До ближайшего кустарника, что пророс посреди полянки, метров семь. К нему и ползу, уходя в мох все глубже. — Ветки в метре от меня а я погрузился по грудь в сухую трясину. Ктарх молчит. «Да и что тут скажешь?» «У меня один шанс — достать палкой ветки кустарника, согнуть их в свою сторону и перехватить руками. Медлить нельзя, спасения ждать неоткуда». Короткий замах своим оружием, и ветки кустарника наклоняются в мою сторону. Пригибаю их ниже, левой рукой хватаюсь за тонкие стебли, молясь, чтобы они не сломались. «Палку брось!» «И правой рукой бери стволы куста». Неожиданно проснулся мой невольный напарник. «У куста ветки», — погрызаюсь я, «но советую не спешу следовать». «Змей, не цепляйся к словам», — рычит Ктарх. «У нас нет другого выбора. Брось палку и хватайся второй рукой». Послушался. Понимаю, что иного не дано. Схватился правой рукой. Захватил побольше веток и стал тащить себя к кустарнику, надеясь, что сумею выбраться. М «Да». Вот тебе и высокие технологии, звездные империи и искусственные интеллекты. С помощью брани, мышц и настырности сумел себя из зыбучего мха вытянуть. Задерживаться у куста не стал, хоть и устал, но хочется оказаться на твердой земле. Шел не останавливаясь, крепко сжимая в руке палку, которая, как получается, спасла жизнь. Лес проскочил на одном дыхании и вышел к реке, метров пятидесяти шириной с быстрым течением. «Пройдено десять километров», — оповестил меня Ктарх. «Змей, до вечера следует пройти еще как минимум 15 Тогда у нас появятся шансы добраться до первой точки одними из первых». «Издеваешься», — мрачно произнес я. «Предстоит как-то реку форсировать. А кто в воде обитает, ты, разумеется, не знаешь».